Глава 25. На вершине. Я не собираюсь устанавливать здесь никаких передатчиков, гордо ответил факир. Почему это? С передатчиком артефакты нашей школы подсоединятся к сети Союза Зиранга и заработают гораздо эффективнее. Планета будет тебе благодарна. Плевать я хотел на благодарность. Мои артефакты это мои артефакты. Заупрямился пустотник, проигнорировав намек на «нашу школу». Однако Алекс не сдавался. Упирал на то, что чем раньше катастрофа будет остановлена, тем скорее все наладится и появятся новые ученики. С этим Факир не мог не согласиться. А поскольку восстановление школы было задачей номер один, он не выдержал. «Бездна! Во имя нашей госпожи давай сюда свой проклятый передатчик! Я его установлю!» «Ты знаешь, как это делать?» «Разумеется, знаю!» — возмутился голос. «Или ты думаешь, колодец доверили дикарям?» «Нет, наша школа лучше всех понимает и чувствует пространство. Уж как-нибудь разберусь с передатчиком. Тем более ты явно не тянешь на мастера-ремесленника. Подозреваю, передатчик надо поставить рядом с артефактами и активировать». верно. Тогда держи» произнес алекс выкладывая один из доверенных приборов как только ты его активируешь с тобой наверняка свяжутся М -м -м, полагаю зоб сильно удивится когда услышит твой голос я еще переживу этого старого хрыча захихикал вдруг факир не сомневаюсь но все равно не рекомендую ссориться с голосом неба в их дворце собралось больше всего диких мастеров в том числе и будущих членов Школы Великой Пустоты. «Хватит меня учить! Я знаю, о чем и как говорить зобом. Займись лучше своими делами!» «Кстати, об этом. Резервуар ускоренного времени работает? Или на консервацию отправился вместе с колодцем?» «Работает», — успокоил Факир. «На это пока энергии хватит. Хочешь продолжить тренировку?» «Подожди. Сначала заполню резервы». «А то внутри это занимает слишком много времени». «Разумно! Скажешь, когда будешь готов!» — произнес голос. В зале показался страж-лейтенант. Подняв передатчик, он потащил его прочь. Видимо, в комнату с артефактами. Алекс решил не вмешиваться в общение глав школ. Пусть факир сам разговаривает с Зобом. Не маленькие, разберутся. Сидя на полу, он пополнял резервы. Вблизи великих артефактов с родной силой это не должно было занять много времени. Параллельно Алекс приказал мирам усилить маскировку, ничего ей не объясняя. Наконец, забил хранилище под завязку и окликнул Факира. Пустотник мгновенно открыл проход. «Желаю удачи», — сухо произнес он. «Спасибо», — кивнул Алекс и шагнул в проход. Оказавшись в серой пустоте, он глубоко вздохнул, сбрасывая напряжение, и спросил. «Миром. Нас сильно сканировали, когда мы вернулись?» «Нас каждый раз сканируют и после погружения, и после возвращения из резервуара ускоренного времени». Ха, это я знаю. Факир — любопытный тип. Но меня интересует, в этот раз сканирование было дольше обычного?» «Нет, все то же самое. Почему ты спрашиваешь?» «Факир не должен узнать, сколько врат я получил». «За это не беспокойся. Я маскирую избыточные вибрации врат». Полностью, конечно, убрать не могу, но слегка приглушаю. Сейчас ты похож на адепта, который тащит с собой пару простеньких артефактов со своей силой. Ну, или просто не умеешь скрывать ядро и уровень. В любом случае, наш добрый хозяин не должен догадаться, что ты открыл на 11 врат больше. Хотя, надо сказать, твое излучение аномально сильное. Мощнее, чем должно быть по моим расчетам. Почти на 20%. Ммм, mm -hmm. я как раз хотел с тобой это обсудить. В колодце случилось кое-что странное. Алекс собирался было неторопливо рассказать, что произошло, а также поделиться догадками на этот счет. Но не тут-то было. Только он произнес, сколько врат получил. Спутница словно с цепи сорвалась. «Тринадцать врат!» — воскликнула она. «Ты повторяешься, причем пятый раз уже!» — устало вздохнул Алекс. «Угомонись!» «Но это же тринадцать врат!» «Хорошо, что я не сказал тебе этого раньше». «Да ты понимаешь, что другие сделают, когда узнают!» «Сомневаюсь, что эта информация им сильно поможет». «Если они узнают, от тебя они отстанут!» Обеспокоенно заявила миром «Это я как раз понимаю. Поэтому вопрос маскировки первоочередной. Отныне это твоя главная задача. Понятно?» «Да, да. Но тринадцать в «Да что ты заладила!» Просто я оказался в нужном месте в нужное время. Чистая случайность. Когда миром немного успокоилась, Алекс смог наконец поделиться своими предположениями насчет потенциала. «Ты не первый, кто задумался о потенциале», — пояснила она. «Эта теория исследовалась школами пространства. Ею пытались объяснить, почему некоторые адепты набирают трое врат, а другие одни или вообще ничего, сколько бы уровней не отдавали». «Вот видишь». Просто у меня потенциал выше за счет ранга и больше доли чистой трансформации. Ничего сложного. Это непроверенная теория. Потенциал влияет на запас энергии. А если уж мы говорим об обмене уровня на врата, то помимо ранга и трансформации к потенциалу тогда нужно прибавлять и остальные факторы. Возраст, набор навыков, понимание силы и много чего еще. В общем, я не уверена, что другой эмиссар на твоем месте открыл бы столько же врат. «Может так, а может получил бы даже больше, чем я», — усмехнулся Алекс. «Опыт десятков тысяч адептов школ пространству говорит об обратном». Решительно не согласилась с миром. «Хотя эмиссаров среди участников эксперимента не было, признаю. Зато проводников — море. Да, их результаты оказались выше, чем у носителей, и тем более коснувшихся. Последние редко набирали даже пару врат, даже за несколько погружений. Но преимущество проводников не было колоссальным» поэтому я думаю, что одним рангом дело не ограничивается. Наверняка сработал набор факторов». «Ладно, этого мы в ближайшее время все равно не выясним. Главное, помни о маскировке. Это твоя первоочередная задача». Еще раз напомнил Алекс. «Есть проблема. Мои накопители подходят к концу». «Как так? Их же на всю миссию должно было хватить, включая тренировку в резервуаре ускоренного времени. Куда то успела потратить столько энергии?» Я увлеклась. А что? Обиженно воскликнула Миром и тут же пошла в атаку. Думаешь, это так просто работать с метками? Их перемещение и перенастройка требует кучи ресурсов. Или тебе просто было скучно? Ты сам не разрешил экспериментировать с маячками. Ладно, что-нибудь придумаю. Интерфейс. Уровень. 11. Энергия ядра 487 240 из 490 тысяч единиц. Энергия хранилища. 50 резервов. 24 500 660. Из 24 500 тысяч единиц. Трансформация ядра. 0%. Для начала Алекс засек скорость восстановления энергии. Как он и предполагал, по сравнению с прошлым разом, четверка дополнительных врат увеличила приток аж на 44%. Неплохо. Это позволит питать миром, который умело очищать модулированную энергию и использовать ее для своих нужд. Причем с каждой малой трансформацией приток будет возрастать из-за увеличения размера оперативного резерва. «Пусть тренируется. Нельзя ее сильно ограничивать в расходах. Это сейчас важно», — решил он. Однако это еще было не все. Бонусные врата, помимо набора энергии, также должны были ускорить трансформацию. Не на 44%, но на треть минимум. Значит, ему тут придется куковать не 690 дней, а примерно 450-500. Но куда спешить? Раз приток энергии увеличился, то может потратить его с умом? Например, пустить на развитие навыков. Раньше Алекса останавливала трансформация, которая должна быть чистой на 100%, поэтому навыки не трогал. Однако он проходил одиннадцатый уровень заново, то есть просто возвращал утраченное, а значит, потенциал не ухудшится. Замедление циркуляции было хорошей идеей. Можно было, например, крутить не четыре резерва, а поменьше, а это заметно разгрузит сознание. Значит, решено. Он тут задержится. Тут же возник вопрос, какой навык развивать? «Мне нужно что-то такое», — размышлял Алекс слух. Для чего не надо прогонять тонны энергии через матрицы? А еще желательно, чтобы рукосила тренировалась. Под подобные требования лучше всего подходили базис, сфера энергии, отчасти озеро пустоты и хаос. Главным образом потому, что все четыре могли некоторое время существовать как бы самостоятельно, а на минимальной мощности не требовали больших вложений энергии. Но нужно было выбрать что-то одно. Сферу Алекс отмел первой Умение практически не развивалось от простого использования, а непростое требовало уже серьезных затрат. Следом за сферой в корзину отправился базис. Можно было, конечно, сделать экран и просто висеть на нем. Но на текущем уровне навыку понадобится прорва времени, да и рука -сила не будет развиваться. Кроме того, обе способности не сильно-то нужны в ближайшее время. «Озеро пустоты» было уже более привлекательной идеей так как в бою навык обеспечивал дополнительную защиту. Для тренировки достаточно было обернуть себя тонкой пленкой и так и держать. Но опять же, в таком режиме развитие будет напоминать рост травы. Не факт, что умение доберется до первого усиления даже за два года. Оставался хаос, доказавший свою полезность. Вот он никакой внешней нагрузки не требовал. Наоборот, сам создавал проблемы и окружающим, и хозяину. Правда, изначально способность съедала массу энергии для поддержки. Но, как Алекс выяснил во время недавнего полета через море огня, благодаря куче дополнительных врат, хаос гораздо лучше контролировался, а поэтому дольше жил. А чтобы умение не «умерло», его можно будет периодически подпитывать мизерными порциями энергии. В этом случае оно само будет мизерным, но это как раз не страшно. Определившись с целями, Алекс уже было приступил к двойной тренировке. Как взгляд, зацепился за один из старых навыков. «Сигнатуры. Уникальные. Шаг пространства. 43%». Телепортация являлась крайне полезным приемом, особенно в бою, но имела серьезный недостаток. При срабатывании раздавался демаскирующий хлопок, что сильно мешало во время бегства, в смысле тактического отступления. «Мирам нужно твое экспертное мнение». Как лучше всего развивать шаг пространства, чтобы тратить при этом меньше всего энергии? Алекс примерно представлял, что чем чаще он телепортируется, тем быстрее эволюционирует навык. Но это было самое простое и очевидное заключение. Возможно, имелся более эффективный способ. А миром как раз полагалось следить за использованием навыков. «Я бы ответила, но ты редко давал мне обратную связь по шагу». «Обломала его надежда спутница». «Это потому, что я редко его использовала. Но все равно жаль. Я на тебя надеялся». «Подожди, я еще не закончила. Я высчитала, что лучше всего шаг пространства будет развиваться под нагрузкой». Похвалилась миром. «Это с каждым навыком так», — разочарованно покачал головой Алекс. «Однако большая нагрузка — это больше расход энергии. А мне, наоборот, нужно снизить затраты». Это если ты тащишь что-нибудь на вроде великого артефакта или куча адептов, то затраты увеличиваются. Но ты же можешь усложнить умение не за счет нагрузки, а за счет помех. В этом случае потребуется больше контроля, а не энергии. Используй свой хаос, например. И прыжки делай небольшие, сэкономишь ресурсы. А это мысль, загорелся идеей Алекс. Надо попробовать. Прыжки без нагрузки на небольшие расстояния действительно обходились дешево. С текущим размером резерва он мог совершить сотни таких перемещений. Не откладывая дела в долгий ящик, Алекс оценил запасы, поставил небольшой сгусток хаоса перед собой и телепортировался на противоположную сторону, а потом еще раз и еще. Так он прыгал и прыгал, пытаясь нащупать такой режим, чтобы прыжок вызывал максимальное напряжение сознания, но при этом требовал минимальных вложений. Через несколько минут они с миром подобрали наиболее оптимальную схему, и работа пошла веселее. «Быстрее! Еще быстрее!» Словно заправский тренер орала спутница. «Потише! Я не могу сосредоточиться от твоих криков!» «Соберись, слабак! Тяжело в учении и легко в бою! Ты должен прыгать с максимальной частотой!» «Учту!» — сквозь зубы пробурчал Алекс. «Если бы не резервы, а также возросший контроль, он бы не справился!» Но одиннадцатый уровень — это одиннадцатый уровень. И через некоторое время, потратив треть запасов, землянин добил шаг до усиления. Сигнатуры уникальные. Шаг пространства. Звездочка. 50%. Тренировать умения дальше не было никакого смысла. Во-первых, потенциал развития посредством маленьких быстрых прыжков исчерпался. А во-вторых, энергию следовало экономить. До следующего усиления он не доберется и близко, даже если сожжет остатки резервов. Но Алекс все равно был доволен. Первая же проверка показала, что назойливый хлопок исчез. Еще одно улучшение — навык теперь можно было сочетать с другими навыками. То есть можно было прыгнуть вперед, используя домен, и таким образом переместиться в любую щель, какую он только найдет. Это не сильно требовалось в последних боях, но могло пригодиться в будущем. Мало ли, какие ситуации возникнут. «Это я выполнил. Переходим к шагу номер два», — довольным голосом заявил он. «Миром, на тебя маскировка. Я буду тебя подпитывать, но не переусердствуй. Следи, пожалуйста, за расходом». «Придется», — грустно вздохнула та. «И нечего так вздыхать. Тяжело в учении и легко в бою». «Вредина», — донесся до землянина шепот миром, но акцентироваться на этом он не стал. В отличие от довольно быстрой тренировки шага, развитие хаоса было скорее марафоном, чем спринтом. Чтобы тратить минимум энергии, Алекс создал самый небольшой сгусток, какой только мог. Сейчас хаос напоминал жалкий лепесток пламени, не больше, чем от зажигалки. Но это было неважно. Главное, что матрица работала и ладно. Параллельно с поддержкой умения он запустил циркуляцию. Работа пошла, и через некоторое время Алекс впал в транс, распределив внимание между двумя задачами. Сюрпризов не произошло, и через долгие месяцы непрерывных усилий 12-й уровень был восстановлен. Уровень 12. Энергия ядра 1 миллион 225 тысяч из 1 миллиона 470 тысяч единиц. Энергия хранилища 50 резервов 343 тысячи из 73 миллионов 500 тысяч единиц. Трансформация ядра. 0% Правда, с каждой малой трансформацией Алекс все больше и больше вкладывал в хаос. Однако навык добрался до усиления лишь в самом конце. Даже пришлось замедлять циркуляцию. Но в конце концов умение добралось до усиления. Сигнатуры уникальные. Хаос, звездочка, 50%. Отлично. Цель была достигнута. На все про все ушло примерно 700 дней. Из-за недостатка энергии проверять навык внутри резервуара ускоренного времени не было никакой возможности. Кроме того, перед ним уже открылся проход наружу. «Все прошло как надо?» — встретил его вопросом пустотник. «Да», — не вдаваясь в детали, пояснил Алекс. «Теперь куда? Наружу?» «Пожалуй, что нет. Сначала добью двенадцатый уровень до конца. Мне нужна техника закалки для последней стадии». «Что, совсем не хочешь отдохнуть после долгой медитации?» — хмыкнул Факир. «Хочу, но другого шанса может и не представиться». «Это правильный ответ. Так уж и быть. Сейчас тебе принесут технику закалки». «А что сказал многоуважаемый Зоб?» — полюбопытствовал Алекс. «В основном пытался узнать, хех, как я выжил», — фыркнул Пустотник. «Но я ему ничего не сказал». «Пусть пока помучается». «А как дела у других экспедиций?» «Ни одно другое хранилище пока не подключили». Голос Пустотника стал абсолютно серьезным. «Зоб считает, что остальные команды еще не добрались до цели, и сильно на тебя рассчитывает». «Уважаемый Зоб видит во мне потенциал», — скромно ответил Алекс. «Надеюсь, ты оправдаешь его ожидания. И мои тоже. Иначе я бы тебе не дал технику». Пока они болтали, появился скелет с информационным цилиндром. Это был уже третий цилиндр, переданный Факиром. Внутри находилась техника закалки для двенадцатого уровня. Но скелет также вручил землянину небольшой прозрачный кристалл размером с палец. «А это что такое?» — спросил тот, крутя кристалл в руке. «Это артефакт. Сломай его перед выходом, иначе не выберешься. Ты же остановишься в конце уровня. Значит, проход автоматически не откроется». «Понятно», — пивнул Алекс, убирая кристалл. Дождавшись заполнения резервов, он вернулся в резервуар ускоренного времени. Так как он в первый раз проходил двенадцатый уровень, то не мог параллельно тренировать навыки, чтобы не снижать долю чистой трансформации. Но так было даже проще. Внимание будет сосредоточено на одной цели. Прохождение двенадцатого уровня обычно занимало у адептов в три раза больше времени, чем 11-го. Получается, что если Алекс не будет отвлекаться, то с учетом врат и ранга он пройдет уровень примерно за три года и девять месяцев. Снаружи это пять с половиной часов. По срокам терпимо. Но выдержит ли он? «Выдержу», — пообещал себе Алекс, а вслух произнес. «Миром, ты должна продержаться еще почти четыре года. Энергию получишь, но немного. Справишься?» «Справлюсь. Только разговаривай со мной иногда». Обязательно. Тогда начнем. Время тянулось медленно. Впрочем, для Алекса мало что изменилось. Разговор с Факиром был короткой передышкой между двумя длинными тренировками. Можно сказать, это был один и тот же цикл, разве что немного изменилась суть тренировки. Но это также было к лучшему. Когда он закончит, четырехкратное усиление навыков станет для него нормой. Иногда он прерывался и устраивал отдых в один-два дня. Больше для миром, чем для себя. Однако и ему отдых был на пользу. Занимаясь только выживанием и работой, несложно сойти с ума или потерять мотивацию. Хотя его психика явно стала устойчивее и вот к таким долговременным медитациям. Причем без всяких шуток с сознанием, при помощи огненной энергии или разделения себя на наблюдателя и куклу. Это, кстати, был еще один аргумент в пользу того, чтобы ставить много лучевых адептов во главе школ. Наконец, долгое заточение в резервуаре подошло к концу. Перед Алексом появилась обновленная таблица. Уровень 12. Энергия ядра. 25 тысяч из 2 миллионов 572 тысяч 500 единиц. Энергия хранилища. 50 резервов. 2 миллиона 988 тысяч 130 из 128 миллионов 625 тысяч единиц. Трансформация ядра. 99,99%. ,99%. Ядро превратилось в полностью прозрачный твердый шар, а трансформация замерла на 99%. Это была вершина трансформации формирования ядра. Следующий шаг — переход на тринадцатый уровень. Но самопроизвольно он произойти не мог. За это Алекс не боялся. Жаль, он не мог прямо сейчас в третий раз погрузиться в колодец и обменять накопленный прогресс на дополнительные врата. Интересно, сколько он их получит? Но и так было нормально. Со 128 миллионами запаса можно было летать по разрушенной зоне без всяких великих артефактов. И, по правде говоря, сидеть здесь еще три или четыре года Алекс не хотел. Полная тренировка и так заняла примерно 8,5 лет. Серьезный срок. Неожиданно его охватила жажда деятельности, а также зуд исследователя. Как сработает усиленный хаос и возросший контроль над энергией? Насколько выросли боевые возможности? Как быстро он сможет перемещаться? Все это хотелось проверить и как можно скорее. «Миром, мы отправляемся наружу», — улыбнулся он, ломая кристалл выхода.